Эффективность техники обращения недостатков в достоинство зависит от такого качества терапевтических отношений, когда пациент знает, терапевт глубоко сострадает его муком. И даже в таком контексте эту стратегию следует применять осторожно, с юмором. Например, когда я веду тренинг навыков, пациенты скоро понимают, что я могу радоваться самым жестоким кризисным ситуациям в их жизни, как возможностям научиться новым навыкам или применить усвоенные. Несообразность моей реакции – «Это же чудесно! На проблемную ситуацию пациента меня уволили!» Заставляет пациента остановиться и принять новую информацию о том, что у него есть возможность применить навыки межличностной эффективности, эмоциональной регуляции или перенесения дистресса в зависимости от того, что изучается. Задача терапевта – указать пациенту на то, что солнце по-прежнему светит, не отрицая при этом того, что в данный момент оно закрыто тучкой.